Интервью с Карлом Рензом 13 августа 2001 года. Что такое просветление? Спонтанное осознание бытия до всего и ничто. Совершенно неожиданно, вопреки, они в результате поиска этого осознания. Раскрытие вечного сейчас. Отсутствие «я», а с этим и любых концепций, об отделении или единении, о рождении и смерти, Боге и мире, приходе и уходе и так далее. Абсолют осознает сам себя, и таким образом является тем, что есть. Чистое самопознание в осознании того, что все познаваемое ложно, включая то, что я сейчас сказал о просветлении или истине. Абсолютная смерть времени и всего, что кажется существующим во времени. Это указатели на то, что не нуждается ни в познании, ни в просветлении, чтобы быть тем, что есть. Это то, чем являешься ты. Абсолютное бытие в непоколебимой гармонии. Изменилось ли что-нибудь в твоей жизни после того, как ты нашел истину? После переживания смерти в конце 70-х годов произошла радикальная перемена сознания. Всё энергетическое тело, каждая клетка была подвержена отчасти болезненным изменениям. После смерти хозяина тела пробудилась каждая клетка, и всё же то, что может пробудиться, может снова уснуть. Ничто не остается неизменным. Так что в этом нет ни преимущества, ни недостатка. Есть всего лишь сенсации во времени. Самым главным пониманием явилось то, что не существует и никогда не существовало ни моей, ни твоей жизни. То, что единственное есть, не живет и не умирает. И то, что мы называем жизнью, находится в постоянном движении. Сон и его иллюзорные состояния, очевидно, подчинены постоянному процессу изменения, так что и само тело, и весь мир, возникающий в этом сне, также изменяются. Но как бы оно ни проявлялось, оно всегда было, есть и будет тем, что есть, в бесконечных вариациях, в вечной реализации реального, непоколебимой покой бытия. И я есть это. У тебя был учитель? Важно иметь учителя, гуру. Ты мог бы рассказать об отношении между учителем и учеником? У тебя есть ученики? Нет, у меня никогда не было личного учителя. То, что находится не во времени, не нуждается для своего самосознания в чем-либо, находящемся во времени. Пробуждение всегда спонтанно, без какой-либо необходимости. Его также называют божественным происшествием. Пробуждение происходит не благодаря чему-то, а несмотря на то, что может прийти и уйти. Поэтому вопрос о важности или неважности просто отпадает. Абсолютно и «Я» — единственный учитель, которого я знаю. Оно проявляет себя как в терянии, так и в нахождении. Оно является одновременно учителем и учеником и дает само себе абсолютные уроки. Абсолютное «Я» показывает себя самому себе в своей вездесущности, в вечном сейчас. Ученик и учитель обуславливают друг друга, как вопрос и ответ. Из состояния, в котором нет желаний, во времени возникает желание, а в своем исполнении исчезает снова. Так же, как каждый вопрос исчезает в ответе. Это кармический закон сознания. Поэтому нет никакого учителя и никаких учеников. Есть только вопросы и ответы. Нужна ли внутренняя работа или внутреннее развитие? Например, работа с темными сторонами, с программами, с догмами. Некоторые учителя говорят «нет», так как мы уже свободны, и нет ничего, чтобы можно было бы сделать. Что это означает? Чтобы быть тем, чем ты являешься на самом деле, не нужно никакой работы или развития. Все концепции пути, развития или даже прозрения возникают с первоначальной «я-идеей». Эта идея создает время, пространство, а с этим и всю Вселенную. И до тех пор, пока эта «я-идея» кажется реальностью, что означает разделение, двойственность, страдание, Существует желание единства, а значит и жажда найти выход, который положил бы конец страданию. Следовательно, эта первая ложная я-идея дает начало всему ложному и тому, что из этого следует. Только лишь абсолютное понимание, что твоя сущность находится до я-идеи, что все иллюзорно является иллюзорным, и что в этом кроется корень всех проблем, это и означает быть тем, что ты есть. Когда ты то, что ты есть, или лучше сказать, как ты есть, абсолютно до всего и ничто, все концепции разрушаются. Ты не мог бы что-нибудь сказать об отношениях между мужчиной и женщиной? Они кажутся такими многообещающими и в то же самое время приносят так много боли. Существует ли какая-либо возможность истинного освобождения через отношения? Настоящий вопрос заключается в том, Существует ли вообще кто-либо, кто находится в этих отношениях, и для кого это освобождение вообще необходимо? Любое желание союза, единения, возникает из идеи разделенности. Тогда может ли то, что возникло из лжи, привести к истине? Может ли то, что зависимо по своей сущности, что мертво по своей природе и что подчинено времени. Сделать тебя тем, что ты есть. Там, где возникает идея единства, возникает и двойственность. Там, где возникает связь, возникает и разделение. Все приходит и уходит вместе с иллюзией, с «Я». Так что назад к корню, к вопросу, кому или в чем является это я. У тебя есть учение? И если да, то какое? Узнай все как иллюзию, в особенности того, кто узнает все как иллюзию. Почему ты проводишь эти беседы? Они являются частью бытия. Никто не говорит и никто не слушает. Без всякого смысла или причины. На вопрос «почему» всегда есть только один ответ. А почему бы и нет? Как мы можем это учение интегрировать в нашу повседневную жизнь? То, что есть, не нуждается в какой-либо интеграции, а то, что не есть, никогда не сможет быть интегрировано. Узнай совершенную реализацию реальности и будь тем, что ты есть. Все является точно таким, каким оно есть, ибо бытие проявило себя именно так, а не иначе. Ты не смог бы сказать что-нибудь о смерти. Некоторые говорят «умри до того, как ты умрешь». Единственная смерть – это смерть яга, идея разделения. Вопрос заключается в следующем. Как может умереть то, что никогда не существовало? Как может то, что является всего лишь миражом, и что проявляет себя в восприятии всего лишь как ощущение, умереть? Каким образом может исчезнуть ложь разделения? Для кого или чего должно исчезнуть то, что не есть? Только в абсолютном самоосознании бытия тем, что есть, Нет ничего, кроме неразделенного бытия, истины и только истины, Я и только Я, истиной, которая восприятие воспринимает только само себя, где существует только то, что ты есть, где сон и тот, кому этот сон снится, является одним в абсолюте. Абсолют не нуждается в том, чтобы что-то ушло. Ибо Абсолют — это единственная реальность. Как только эго распознается, как мимолетная тень в вечном сейчас, его реальность исчезает.